Лекция 15. Княжевое владение во второй половине XII и в начале XIII века, 1132-1169-1240 годы. Приведенная выше характеристика княжения святополка Изяславича, мономахового предшественника, Хронологически первое в ряду дошедших до нас известий отражение тех социально-экономических противоречий в Древней Киевщине, дальнейшее развитие которых отражается в особенностях социальной физиономии пространной русской правды. В XII веке над народной массой вечевой общины стоит подавляющая ее сила общественных верхов, держащих в руках нити торгового оборота и средства развивающегося крупного землевладения. Верхи эти связаны с князем, опираются на его власть, составляя в то же время главную ее опору. Древний княжеско-дружинный элемент земли-волости меняет свой характер. Сохраняя свое военно-правительственное значение – он подводит под него новый социально-экономический фундамент, обращая его в орудие экономической эксплуатации землеволости. Само княжее управление получает более фискальный характер. Если для предыдущего времени можно расценивать взаимное отношение княжей деятельности по защите внешней безопасности и внутреннего наряда с одной стороны – и доходов князя и княжих мужей с другой, как отношение цели и средства, характеризуя князя по Ключевскому, как наемного защитника земли и порядка, то к концу изучаемого периода наблюдаем признаки обратного взаимоотношения управления и дохода. Один из этих признаков был уже отмечен, разумею, а развитие вир и продаж в окладной сбор, подобной дании. С этой точки зрения представляет особый интерес и то, что разыгралось в Киеве в 1146 году. Мы уже знаем эту историю, как киевляне после смерти князя Всеволода Ольговича рядились с его братьями Игорем и Святославом, жалуясь на Тиунов. Кавычки открываются. Радшины погуби Киев, а Тудор выше город. А ныне, княже Святославе, целуй нам хрест и зи братам своим, а щекам у нас будет обида, то ты прави. Конец цитаты. Позднейший свод так передает уговор словами Святослава к Игорю. Кавычки открываются. Ас, братья, целовали кресть на том, кияном якобы тебе князем во правду а людям кому до да кого обида будет и на те судите по правду самому или мне а тюном их не судите не продавайте а что были тевуни брата нашего радша и тудор а тем не бить и коим будем бить и и на им суда уроком а свою волю им людей не продавать. Конец цитаты. Примечание. Воскресенская летопись, страница 35. Конец примечания. Судебные полномочия очевидно становились в руках низших агентов княжей власти орудием вымогательства. Но вспомним похвалу свода 13 века, древним князьям, что они не вскладали на людей, творимых вер и продаж, и тогда поймем, что усердие тюнов касалось не их только личных доходов, но и княжеву прибытка. Почему Игорь, когда вошел в Киев, «не поча до тому, чините якоже люди хотяху, и якоже обещася», С этим не мешается поставить значение слова «ябеда». Мы видели, что слово «ябедник» равносильно слову «тиун». Слово же «ябеда» в позднейшем языке означает «клевету с вымогательством», «шантаж». Сравни судебник Ивана Грозного. Бьют челом ябедую в великих исках, а мерятся на малом. На причину такой эволюции значение слова «ябедник» указывает, например, один привилей, полученный смоленскими гражданами в 1505 году. Кавычки открываются. «Чтося тычить ябедников, которые, ходячи по месту, людей соромят и боем клеплют, а кто бою оттяжется...» От того пересуды великие на их наместники и окольничие в он и час берывали. Конец цитаты. Ябедники искусственно создают процессы и тем увеличивают доход судебных пошлин, платившихся, как мы видели, и оправдавшимися, и створимых вер и продаж. В случае обвинения. Сама история слова «ябедник» и киевская история 1146 года указывают на такую роль древнерусских ябедников-теунов – сборщиков, княжево, судебного дохода. Все это – черты явных злоупотреблений. Можно ли им придавать более серьезное историческое значение? Но когда с ними сопоставишь – обращение уже в XII веке вир и продаж в окладной сбор и превращение в удельный период суда в доходную статью княжево и боярского владения с правом и обычаем отчуждения его, как всякой собственности, то острое выступление указанных злоупотреблений получает характер симптома перехода от земской точки зрения по отношению княжево судебно-административному делу к другому, вотчинно-владельческому воззрению на нее. Это первое уродливое выступление фискальной практики, предвестник нового обычно-правового уклада удельного владельческого всей общественной жизни Руси. Вторая половина XII века период резкого развития этого процесса перехода новому строю. Его политическая сторона сказалась в усилении обособленности отдельных земель княжений и нарастании признаков упадка центрального объединяющего значения Киева. Его социальная сторона в развитии землевладельческого боярства, которая, врастая все глубже в местную жизнь той или иной области, подчиня ее себе, разбивается на ряд провинциальных областных обществ, замыкающихся в местных интересах. Его экономическая сторона в упадке торговой гегемонии Киева и возникновении новых независимых экономических центров на запад от Киева в связи с изменением направления торговых путей из Средней Европы к Черному морю. На север от него – с развитием прибалтийской торговли, на далеком северо-востоке с развитием колонизации Суздальской Руси и ее обособлением в особый экономический район, связанный торговыми связями с инородческим востоком и новгородским северо-западом. Начавшиеся на самой заре исторической жизни Киевской Руси Борьба на жизнь и смерть со степью становится в этом переходном периоде особо острой и тяжелой. Половцы, отодвинутые за Дон в эпоху Мономаха, после смерти его сына Мстислава, умершего в 1132 году, снова надвигаются на южные пределы Руси и с 60-х годов XII века этот напор степных кочевников достигает снова огромной силы. Историческая жизнь Древней Руси не удержалась на первоначальной территориальной базе, сдвинулась к северу, северо-западу и западу, и, осевшая на более ограниченной, но и более раскинутой территории, постепенно теряя прежнюю ориентировку на юг, стала группироваться вокруг новых центров, обособленных друг от друга, имевших уже не общерусское, как Киев, а местное значение. Идет процесс децентрализации русской жизни. Но, как справедливо подчеркивает Грушевский, запасы культуры, накопленные киевским государством, тем самым проникают вглубь народной массы, втягивая ее плотнее в движение новых форм быта, хозяйства права, религии, господство которых утвердилось на социальных верхах древнего общества. Примечание. Грушевский, М. История. Том 2, страница 129. Конец примечания. И этот процесс децентрализации русской жизни не ограничился обособлением отдельных крупных земель-княжений. Кавычки открываются. В XII веке, скажем словами Грушевского, каждая земля, за немногими исключениями, обращается в целую политическую систему с целой группировкой княжеств, с княжескими линиями, старшими и младшими, с большими и меньшими политическими центрами, с разными системами княжеских отношений. «Одним словом, Земля как микрокосм повторяет в себе характер политической системы земель Киевского государства». конец цитаты И далее, кавычки открываются, «Создавалась такая сложность жизни и отношений внутри каждой Земли, что она начинает все больше жить своей жизнью, а интересы и деятельности ее князей, дружины, общества, все меньше выходят за границы своей земли. И это, очевидно, ослабляло связи не только данной земли с другими, но и ее собственных частей между собой. Конец цитаты. Историческая жизнь, кавычки открываются, разбившись на атомы, шла вглубь областей в низы общества, замыкаясь во все более узком, тесном пространстве. И вместе с тем мельчало, серело и вырождалось, потому что при такой децентрализации и партикуляризме не могли уже возникнуть центры достаточно сильные, мощные, чтобы оплодотворять далее новыми запасами энергии, новыми течениями идей и сил этот процесс раздробления рассияния всего, что было добыто политической и культурной эволюцией киевского государства. Конец цитаты. Примечание. Грушевский М. История. Том 2. Страница 129. Конец примечания. Таковы действительно самые общие черты того процесса, каким завершился переход от строя Киевской Руси к новому удельному укладу русской жизни. Рассмотрим прежде всего его политическую сторону в междукняжеских отношениях второй половины XII и начала XIII века. В междукняжеских отношениях предыдущего периода, 1054-1132 годы, мы видели борьбу двух тенденций – понимание каждой волости княжения доставшийся какому-либо князю как вотчины его сыновей и стремление князей, владевших Киевом, сохранить единство распоряжения силами всей русской земли и судьбой отдельных ее частей. И это последнее стремление при господстве сперва трех старших Ярославичей 1054 1068 потом Святослава и Всеволода 1073-1076 и, наконец, Изяслава и Всеволода 1077-1078. Имеет характер борьбы со всеми младшими князьями за соединение в руках киевских князей всего Ярославова и даже Владимирова наследства. Перелом в междукняжеских отношениях приносит княжение Всеволода 1078-1093, который идет на компромиссы с изгоями, постепенно признавая их права наводчины, окончательно признанные на Любецком съезде 1097 года. Не говоря уже о Полоцке «Земля червенская» и «Черниговщина», обособляются в руках местных линий отчичей. И в борьбе князей видим, с одной стороны, борьбу разных отчинных прав, переплетавшихся и скрещивавшихся, а с другой – стремление более сильных князей объединить, возможно, больше владений в своих руках. Во главе русской земли стоят сперва святополк Изяславич, захвативший кроме Киевщины Волынь и Турвопинскую область, вместе с Мономахом, который держит Переославль, Смоленск, Новгород и Поволжье, а затем один Мономах 1113-1125. Отодвинув фактически на второй план представителей старших линий Ярославового потомства, Изяславичей и Святославичей, Всеволодович Мономах делает решительную попытку укрепить владение Киевщиной за своей семьей, отстраняя другие линии Ярославичей и на будущее время. Тут нет еще и следа какого-либо нового принципа в наследственном праве. Речь идет лишь о таком же сужении круга возможных наследников данного стола, какое уже произошло при Ярославе, когда полоцкие Владимировичи остались за общей чертой княжево рода. Сосредоточив в руках своей семьи, кроме Киевщины, Новгород и Смоленск, Ростов и Суздаль, Переславль, Туров, Волынь, Мономах беспрепятственно передает свою власть сыну Мстиславу, который поддерживает и укрепляет Мономахову систему до своей кончины в 1132 году. Система эта, основанная на семейной силе и солидарности Мономаховичей, давала киевским князьям, Мономаху, Мстиславу, возможность возродить и усилить зависимость от Киева всех русских земель. По отношению к младшим князьям, они проводят начало гегемонии, требуя от них прихода на свой зов, во всем послушание, карай их, если те не бяхут в их воле, и уклонялись от участия в общих походах на защиту русской земли, по принципу, который один из князей так выразил именно по поводу неявки одного князя в общее ополчение против половцев. Кавычки открываются. «Ряд наш так есть». «О жеся князь извинить, то в волость, а муж – у голову». Конец цитаты. Примечание. Ипатьевская летопись, страница 409. Конец примечания. Результаты мономаховой системы были блестяще. Половцы оттеснены за дон. Усобицы прекратились, княжья власть окрепла, проявляя себя в уставном законодательстве, коим регулировались социальные отношения и ставилась в определенные рамки нараставшая социальная рознь. Но основы ее были непрочны и недолговечны.